Глава двадцать пятая «В субботу в Гаммен мне выпишут чек», — сказал Горе. «Они купили мои комиксы». «Отлично», — встрепенулся морщинистый. «Значит, деньги распределим так, чтобы хватило до полудня субботы. А вечером в пятницу мы вполне можем позволить себе табль дот». Однако всех разочаровал кассир в редакции Гаммена. Выглянув из-под внушающей уважения медной таблички, он прошелестел. «Мне очень жаль, мистер Энн». Лора Дексон, но мы производим выплаты только по понедельникам. Приходите в любое время после 10:00 утра. "Перенепременно", кивнул Горя. Когда он вернулся к друзьям в берлогу, лицо его пылало от гнева. "Я получу чек только в понедельник утром", заорал он с порога и метнул зелёную папку с работами в грозно нависающий ряд гипсовых слепков. "В любое время после 10:00 утра", передразнил он кассира. «Дьявол их всех забери!» — воскликнул Пинойр, погружаясь в глубокое отчаяние. «В понедельник утром, после десяти утра!» — изумленно и скорбно прошептал морщинистый. Пока горе расхаживал зад-вперед по комнате, угрожая полным разрушением предметам, попадавшимся ему на пути, Пинойр с морщинистым стояли с таким видом, будто им засветил между глаз сам бог невзгод. «Странное дело!» — пробормотал, наконец, Пинойр. «Стоит узнать, что никакой еды в ближайшее время не предвидится, как на тебя тут же набрасывается голод». «Ну да», — согласился морщинистый и взял в руки гитару. «Мне говорят, что негр не вор, но слышал я такой разговор. Копы поймали сразу штук пять, и парни, видать, не воруют опять», — пропил он. «Помолчи, а!» — воскликнул горе со страдальческим видом. «Помолчи, а!» Поддержал его Пинойр, которому никогда не нравился голос исполнителя баллад собственного сочинения, впрочем, как и сами баллады. Хокер, нервно подавшись вперед, сидел в своей студии на небольшом табурете перед датским мольбертом. Рядом с ним на полу валялись несколько эскизов, на которые он то и дело поглядывал, нанося мазки на холст. Со стороны могло показаться, что он ведет смертельный бой. Волосы его растрепались, в глазах стоял лихорадочный блеск. В зашных эскизах отливал тяжёлый синевой, будто подёрнутый дымкой пороховых взрывов. Небо пламенило багрянцем. Во всём ощущалась траурная безнадёжность поражения. Можно было подумать, что Хокер желает решительно порвать со всем прекрасным, что было в его жизни. Казалось, его руку направляла энергия гнева, делая маски, он будто бросался грудью на меч. В дверь постучали. Войдите. Пенуэр робко переступил порог. Я весь внимание, крикнул Хокер, в его голосе слышались дикие нотки. Он оторвался от холста с видом человека, оставшегося в живых после кровавого побоища. "А, это ты", сказала она, увидев Пенуэра. Блеск в его глазах стал медленно угасать. "С чем пожаловал, Пенни?" били произнёс Пенуэр. "Говори, сегодня рассчитывал на чек, но ему сказали, что выплата состоится только в понедельник, поэтому ну, «Ты понимаешь, что...» — все ясно кивнул Хокер. Когда Пенойер ушел, Хокер уставился на холст и настолько глубоко погрузился в размышления, что перестал замечать что-либо вокруг. Лившийся в окно над головой свет утратил яркость. Хокер закурил трубку, потом засунул руки в карманы и снова вперил взор в полотно. Вдруг глаза его загорелись, и он схватил кисть. Спустя довольно продолжительное время он судорожно затянулся И в этот момент до него дошло, что трубка давно погасла. Хокер посмотрел по сторонам, ничего не понимающим, вопросительным взглядом. В дверь снова постучали. «К черту!» — закричал он, не поворачивая головы. Услышав этот голос, Холландон пожал плечами и пошел по темному коридору в берлогу. «Ах, Холли, здравствуй! Привет, старина! Слушай, мы давно уже жаждали с тобой увидеться. Заходи и садись, выкури трубочку. Слушай, какая красавица этим летом свела били Хокера с ума!» Встретили его возгласы. Проклятие воскликнул Холлендан, медленно приходя в себя от такого внимания. Кто? Откуда? Как вы об этом узнали, бравые индейцы? Случайно, в восторге воскликнули парни. Совершенно случайно. Вот досада сказал Холлендан, будто в чём-то упрекая себя. А я-то считал вас столпой простафиль. Да, мы, как видишь, догадались. Вопрос лишь в том, кто она. Как вам сказать? Девушка. Так, продолжай. «Из Нью-Йорка. Так. Поистине с ног сшибательная. Развивай свою мысль дальше. Поистине с ног сшибательная нью-йоркская девушка из очень богатой и довольно старомодной семьи. Я убит на повал. Ты шутишь. Она так же недосягаема, как гора Матерхорн. Бедный Билли, вот не повезло старику». Матерхорн — горная вершина в Альпах на границе между Италией и Швейцарией. «Я бы этого не сказал», — сдержанно ответил Холландон. По вечерам Пурпур -пур Сэндерсон имел обыкновение превращать берлогу в больничную палату. Так было и сегодня. Только сегодня в роли больного выступил Пенойер. Когда Сэндерсон и Горя погрузились в сон, он беспокойно забегал взад-вперед. «Эй, морщи, не стой!» Тихо обратился Пенни к диванчику, в котором хранился уголь. «Чего тебе?» — сердито отозвался с дивана художник. По всей видимости, оклик перехватил его в аккуратно пороге царства Морфея. «Как думаешь, Билли Хокер очень нравится Флоринде?» «Чтоб тебя, черти, забрали!» — вспылил морщинистый. «Откуда мне знать?» Он отвернулся к стене, и диван издал жалобный скрип. «И то правда», — пробормотал Пенойер.